Меня зовут Сатаказума, и в последнее время моя жизнь идет довольно мирно. Если оглянуться назад, я согласился прийти в этот мир только потому, что восхищался приключениями в стиле фэнтези. Но до недавнего времени настоящий квест приключения мне не доставался. На днях я наконец-то выполнил настоящий квест по спасению жизни больной девочки. Выполняя его, я столкнулся с многими сильными противниками. Спас маленькую девочку и добился счастливой развязки, в которой меня ожидает тихая и мирная жизнь со своими товарищами. Не самое плохое завершение истории о приключениях одного Хика Хикамори. Да, именно в этот момент на сцену должны выйти достойные герои, обладающие настоящей силой. Но я не протагонист какого-то там фэнтези-рассказа. Я желаю провести остаток своих дней в тишине и спокойствии, молясь о мире во всем мире. И посему... Хорошо, а теперь распишитесь или поставьте печать вот здесь. Большое спасибо. В будущем мы получим и другие высококачественные продукты, поэтому ждем вашего визита. Благодарю за покупку. Ага, спасибо. Обязательно зайду к вам еще. Я хочу вести роскошную и элегантную жизнь, как и полагается богатому человеку. Казума, а что ты там заказал? Ты об этом? Ха-ха. Слушай поражайся. Это легендарное мясо дракона. В тот день. Забрав у разносчика посылку с первоклассным продуктом, я с гордостью поднял свой заказ над головой, демонстрируя его даркнесс. «Мясо дракона? Ты опять выпендриться решил?» «Как следует из названия это мясо сильнейшего монстра?» «По слухам, этот первоклассный продукт способен серьезно повысить статы того, кто его съест». «Молчи, нищая дворянка! Ты ни черта не смыслишь в экономике!» «А?» Озадаченно протянула Даркнесс, когда я обвиняюще ткнул в ее сторону пальцем. Даркнес, слушай внимательно. Успешные люди вроде меня должны постоянно тратить деньги, а не сидеть на своем богатстве. Если все богачи будут просто накапливать свое состояние, это вызовет застой экономики. То, что я делаю, вполне можно назвать благотворительностью. Источнику, из которого это я узнал, можно доверять. Разумеется, ведь разве по телевизору могут говорить неправду?» «Вот как!» «Меня учили всегда сохранять здравомыслие в вопросах денег, поэтому я не думал, что стоит кичиться богатством». По лицу Даркнес было видно, что она колеблется. Я покачал перед ней указательным пальцем. «Какая же ты глупая! Думаешь, дворяне просто испихать и устраивают разные роскошные вечеринки из ванны ужины?» Все потраченные дворянами деньги так или иначе оказываются в руках простолюдинов, а простолюдины при деньгах привлекают в город торговцев, желающих получить прибыль. Если в городе много торговцев, то он становится более оживленным, а жизнь более комфортной. Как только люди узнают, что в этом городе хорошо живется, то захотят переселиться в него, а растущее население увеличивает приток налоговых средств, которые снова попадают в кошельки дворян. Что? Так вот как это все работает. Похоже, мои объяснения впечатлили Даркнесс. Я просто на ходу все это выдумывал, чтобы оправдывать свое разбазаривание денег. Дворянки правда можно быть такой доверчивой? Вот поэтому я и живу, ни в чем себе не отказывая. Кроме того, я слышал, что драконье мясо увеличивает статы. Они у меня в последнее время почти перестали расти, хотя я и поднимал уровни, питаясь первоклассными продуктами. Поэтому я использую свое богатство, чтобы как можно лучше подготовиться к будущим сражениям с генералами короля демонов. Кказума! ты настолько далеко все продумал. В таком случае позволь мне использовать финансы моей семьи, чтобы закупить для тебя больше драконьего мяса? Слишком доверчивая. Она так легко поверила в мой дилетантский бред, что даже совестно стало: Ну, так далеко заходить не стоит. И знаешь, даже драконье место надоест, если есть его каждый день. Просто до меня дошли слухи, что это первоклассный продукт, поэтому я купил немного попробовать. Не думала, что ради того, чтобы стать сильнее, ты отважишься съесть вонючее и жесткое мясо дракона. Я серьезно недооценила тебя. Сама я не очень люблю драконье мясо, оно слишком отвратительное на вкус. Но ничего страшного. Это нужно для того, чтобы сила нашей группы выросла. Уверена, мой отец поймет. А? Драконье мясо жесткое и воняет? Это же первоклассный продукт. Разве он не должен быть вкусным? Драконов не зря называют сильнейшими монстрами. Ведь по большей части это сплошные мышцы и ни капли жира. Да и мясо у них достаточно вонючее, как у любых плотоядных. Оно считается первоклассным только из-за своей способности повышать статы. А -а -а. «Слушай, Магумин, а ты не хочешь отведать высоко?» «Я горжусь тем, что происхожу из алых магов, поэтому в силе драконов не заинтересована. Можешь забрать ее себе!» Прервала меня Магумин, играя с мозг, которая устроилась поспать на ковре. «Аква, наверняка такой гурман, как ты!» «У меня и так максимальные статы, выше они уже не поднимутся! Обойдусь без драконии отбивной! Тебе, слабаку, от нее будет больше пользы!» Бессердечно заметила Аква, которая развалилась на диване и болтала ногами. «Что донесешь? Ты, ты тоже будешь это есть!» «Может, хоть от драконьего мяса твой жалкий интеллект повысится?» «Это у кого тут жалкий интеллект, мерзавец?» «Великолепный мне не нужен этот дурацкий стат! Смотри, разве обладатель жалкого интеллекта способен на такое?» Аква, которая до этого с чем-то возилась, напивая себе под нос, с гордостью повернулась ко мне, чтобы показать плоды своих трудов. «Глиняная фигурка номер два! Взрывная маньячка Магумин! Я очень горжусь тем, какой она получилась!» За нее точно предложат немалые деньги. Аква, погоди! Так вот, что ты весь день лепилась с той глины. Ты ведь обошлась без лишнего реализма под юбкой, правда? Аква продемонстрировала нам глиняную копию магумин масштабом 1 к 12, которую было бы не стыдно поставить рядом с лучшими фигурками из моего мира. Этим утром она насобирала немного глины во дворе и каким-то непостижимым образом превратила ее в великолепную фигурку. Я даже заметил, как под полом платьице свернули миниатюрные трусики. Мне не оставалось выбора, у меня закончились карманные деньги. Этот странный демон сказал, что копит у меня все, что будет иметь хоть какую-то ценность. Поэтому я делала фигурки аксельских авантюристов и продавала ему. Ну, тогда ты могла бы сделать глиняные копии себя. Ой, подожди, неужели у даже трусики снять можно? Ты же не могла. Эй, а мне одну продашь? Тебе со скидкой. Я вас обоих взорву! Аква, дай ее сюда! Ты ведь уже получила карманные деньги от Казумы, разве нет? Куда ты их все потратила?» Магумин попыталась выхватить фигурку Аква из рук, но встретила отчаянное сопротивление. «Слушай, Аква, ты сказала, что это глиняная фигурка номер два, так? Значит, первая...» Нерешительным голосом спросила Даркнесс. «Глиняная фигурка номер один, откровенно одетая дворянка пошлатина Знаешь, развратную ночнушку, которую ты в последнее время носишь, было очень трудно воссоздать. «Зато цену за фигурку предложили отличную!» Аква даже договорить не успела, как Даркнесс сорвалась с места и выбежала из дома. «Позже попрошу слепить пошлатину и для меня». Почти сразу после того, как Даркнес выскочила за порог, кто-то деликатно постучал в дверь нашего особняка, а затем открыл ее. Когда я уже обернулся, собираясь спросить, «Зачем вернул что-то забыла?» «А мы гумин дома?» Я увидел в дверях Юн-Юн с корзиной фруктов в руке. Она неуверенно поглядывала по сторонам. «Это всего лишь дешевый сорт чая, но, пожалуйста, наслаждайся!» «Большое спасибо!» Юн-Юн села на диван, и Аква быстро подала ей чашку свежезаваренного чая. Возможно, это потому, что для нее каждый визит в дом друга словно первый. Сколько бы раз она нас не навещала, но Юн-Юн продолжала беспокойно оглядываться. «Это лишь скромный подарок, но, пожалуйста...» Будто в уплату за чай Юньюн юн поставила в корзину с фруктами на стол. «Спасибо, конечно, за подарок, но зачем ты пришла?» Спросила Магумин, рассматривая фрукты. В ответ Юнь юн достала конверт. «Из деревни прислали письмо». Магумин открыла его, и мы с Аквой подсели поближе, чтобы тоже видеть написанное. Юн-Юн тем временем озадаченно смотрела в свою чашку. Из любопытства заглянув сюда, я увидел, что вместо чая в ней просто теплая вода. «Думаю, на днях стоит научить Акву правильно заваривать чай». В отличие от Магумин, который уже прошла большую часть письма молча, я начал читать вслух. Посмотрим. Мои славные товарищи, время пришло. Настало портащить топоры и демонстрировать когти, которые вы так усердно готовили. Призываю всех, получивших это письмо, вернуться в деревню алых магов в течение месяца. Громкие и излишне пафосные речи занимали большую часть письма. Но если коротко, алые маги собираются провести церемонию избрания следующего старосты деревни. А это письмо служит приглашением всем, кто хочет выдвинуть свою кандидатуру. Закончив читать, могу минжала кулаки и уверенно объявила. Понятно. Значит, ты признаешь во мне потенциального старосту? Очень хорошо. В таком случае начнем подготовку к возвращению в деревню Юньюн. юн Вот увидишь. Я лучше всех подхожу на пост самого важного человека из клана Алых Магов. А? Но тебе нужно знать продвинутую магию и заклинание телепорта, чтобы хотя бы принять участие в испытании следующего старосты. И не нужно нам ни к чему готовиться. Я могу моментально перенести нас в деревню телепортом. Выслушав Юн-Юн, Магумин поникла. Ну тогда зачем ты принесла мне это письмо? Сная тебя, я уверена, что если не расскажу тебе об этом заранее, то ты обязательно начнешь издеваться надо мной. Ты моя соперница. Ай, перестань! Не вымещай на мне злость только потому, что не обладаешь должной квалификацией для участия в испытании. Магумин принялась нещадно трясти юнь юн за плечи, затем посмотрела на меня с непроницаемым выражением лица. Казума, я вижу, что она свои дела здесь закончила. Может, начнем готовить ужин? Да, можно. И уже довольно поздно. Юн-Юн, не хочешь с нами поужинать? Ты ведь даже подарок нам принесла. Услышав это, Юн-Юн широко улыбнулась. Правда, можно. Но ужинать вместе с кем-то, это почти что семейное мероприятие. Вряд ли я буду тут к месту. И вообще, я сама виновата в том, что так поздно пришла. Прости меня. Казума-сан, но присоединиться к вашей трапезе... «Ах, нет, не то чтобы мне это не нравилось. На самом деле я рада, что вы меня пригласили и...» «Да заткнись ты, наконец, это просто ужин. Нечего так заводиться из-за какого-то пустяка». Магумин резко прервала сбивчивую речь Юн Я тем временем отправился на кухню готовить ужин. На ужин юнь Юн получила отвратное драконье мясо. Вспомнив про теплую воду, которую ей предложили вместо чая, она подумала, что так мы намекаем на беспардонность ее визита». В результате она разрыдалась. На следующий день мы с Магумин и Аквой навестили магазинчик Виз. «Виз, Ванир, вы здесь?» «У нас появилось свободное время, поэтому мы пришли в гости». Как только я открыл входную дверь, до моих ушей сразу донеслась чья-то ругань. «Почему? Ну почему ты никогда меня не слушаешь? Я всевидящий демон, в конце концов!» «Если бы ты просто следовала моим указаниям, то не оказалось бы по уши в долгах». Почему ты притягиваешь разный мусор, как лампа Машка летним вечером? Если я буду делать только то, что говорит Ванирсан, то получается, что этот магазин твой. Я хочу привести этот магазин к процветанию вместе с тобой, Ванирсан. Бессмертным, как мы, спешить некуда, и купленным на товар не мусор. Похоже, Вис и Ванир снова принялись за старое. И о чем это вы спорите с утра пораньше? Вис снова принесла какие-то странные товары. О, кого я вижу! Это же недавно разбогатевший сопляк! «Сегодня предлагаю великолепный товар!» «Эй, чего стоишь? Быстрее плечь свою рухлить! Завидев меня, Ваня сразу же включил режим образцового продавца. Услышав его, Висс моментально схватилась за коробку у своих ног. «Скажу сразу, не интересует!» «Хм? Вижу, Даркнесс еще не пришла. Она говорила, что приведет сюда сельфину, который хочет поблагодарить вас за помощь в тот раз. Лучшей благодарностью будет выкуп у меня этого мусора. И все же она очень честная аристократка». Прошлым вечером она прибежала в слезах и выкупила все фигурки от крови на одетой дворянки по двойной цене. Ну да ладно. Сопляку, у которого отношения со своими спутницами в по последнее время складываются наилучшим образом. Сегодня у меня те предложения, от которого невозможно отказаться. Выслушаешь меня? Ванир незаметно сунул мне в руку небольшую бутылочку, пока Магомин и Аква отвлеклись на коробку, которую Вис пыталась отчаянно защитить. Ничего подозрительного я покупать не буду. Так что ты предлагаешь? Это противозачаточное. 10 тысяч эрис. По рукам. Я тайком протянул ваниру деньги, пока никто не видел. Благодарю за покупку. После употребления мужчины его эффект сохраняется целую неделю. А еще, уважаемый клиент, позвольте предложить вам в деле энергетики и ароматические снадобья, которые помогут создать нужный настрой. Беру. Все беру. Благодарю за покупку. Увидев, как я без промедления соглашаюсь на предложение ванира, к нам подошла Магумин. «Какая у тебя довольная физиономия? Что ты там купил?» «Эти товары помогут защитить моих товарищей. Вы ведь очень дороги для меня. Это чтобы не паниковать, если что-нибудь случится». Видя, с какой серьезностью я это говорю, могу я вдруг замялся от смущения. «После спасения Сельфины ты начал думать о своих товарищах». «Эм, ага». Глядя в ее простодушные глаза, я незаметно запихал бутылочку в карман. «Это лишь предосторожность. Мне не в чем себя винить». Да и ничего вызывающего подозрения я вроде как не сказал. И в этот момент... Кто-то с грохотом вломился в магазин, чуть не вышибив дверь. На секунду мне показалось, что это Даркнес. Но она бы не стала так беспордоно вламываться. Обернувшись, я увидел... «Ванир сама, пожалуйста, пома...» Что-то черное с криком неслось в мою сторону. Но тут... «Высший святой экзорцизм!» Целью заклинания Аквы оказался костюм пингвина. Откуда взялся этот пен-пен? Эй, Казума, от пен-пена так и разит демоном. Ненавижу, когда что-то настолько милое так воняет. На полу растянулся уже знакомый мне пингвин. Судя по тому, с каким звуком упал теперь уже бесформенный костюм, он был абсолютно пуст. У тебя и правда не капли жалости. Это же тот самый граф, как его там, к которому мы ездили вместе с Даркнес за ногтем для лекарства Сельфины. И похоже, он мертв. Понятно. Значит, именно этот демон издевался над Даркнесс. Я применила свое заклинание только потому, что почувствовала приближение чего-то мерзкого. Но раз это тот самый демон, то так даже лучше. Я все равно хотела изгнать его после того, что там с вами произошло. а так нечестно, Я тоже хотел отомстить ему за Даркнесс. Не обращая на нас внимания, Ванир подошел к пингвину. Слегка расстегнув молнию костюма, он легонько подул в образовавшееся отверстие. После этого костюм снова начал обретать форму. Э? Когда Ванир застегнул молнию костюма, тот медленно поднялся на ноги. «Высший свя... и «Эй, прекращай, иначе снова его изгонишь! Разве не видно, что он и так весь трясется от страха?» Дрожащий пингвин быстренько спрятался за полку, когда увидел, что Аква начала готовить второй залп. В -в ванир сама! Неужели это жестокая синеволосая женщина?» «Да, все именно так, как ты и подозреваешь. Это наш естественный враг!» «Она лишила тебя всех запасных жизней, как только ты шагнул в мой магазин. Но я не мог позволить тебе умереть прямо у меня на глазах, поэтому одной из твоих жизней я восстановил. Но если столкнешься с ней, когда меня не окажется рядом, то считай все». Пингвин задрожал еще сильнее. Наслаждаясь зрелищем, Аква показала ему кулак, будто угрожая ему. А не знаю, кто вы, но вижу, что вы знакомы с Ванирсаном. Сейчас я приготовлю для вас чай». А, мне стоит, мне не обязательно есть и лепить. Вис обычным тоном поприветствовал пингвина, продолжая обнимать коробку. Пока мы с Магумин смаковали чай, который нам предложила Вис, Ванир с недоумением смотрел на пингвина. Так что же привело тебя ко мне, Зерешут? И вообще, я никак не ожидал, что такой высокоуровневый демон, как ты, будет уничтожен с одного удара. Что произошло с теми запасными жизнями? Это у меня очень серьезные проблемы. Когда он взглядом встречался с Аквой, та принимала атакующую стойку, и каждый раз дрожащий пингвин взвизгивал. «В мой замок каждый день является богиня Эрис и убивает меня, поэтому у меня больше не осталось запасных жизней». От удивления я фонтаном выдал чай назад. Я знал, что эта богиня беспощадна к демонам, но чем она вообще занимается? И вообще у богини правда может быть так много свободного времени? Или она мстит ему за жестокое обращение с Даркнес? Похоже, в тот раз она не добила его не из милосердия, а просто потому, что позаботиться о Даркнес и доставить ингредиент было важнее. «Слушай, Казума, мне даже как-то жалко этого пингвина стало. Конечно, это не значит, что я его отпущу». «Нет, тебе и правда следует его отпустить. Он дворянин этой страны, и, насколько я знаю, совсем неплохо выполняет свои обязанности». И хоть Даркнесс пострадала от его рук, он лишь пытался защитить себя, когда мы напали, чтобы отобрать у него ноготь. Так что злым его тоже нельзя назвать. Кроме того, в первый раз он даже согласился на нашу просьбу. Мы сами виноваты, что не выполнили его требований, поэтому нам и пришлось вламываться к нему посреди ночи и отбирать много силой. Секундочку. Несмотря на то, что он – демон, получается, мы оказались плохими ребятами. И тогда пингвин наконец заметил меня и рассмотрел повнимательнее. «Эй, ты же тот самый молодой человек, который прижал ко мне вместе с Леди Дастинес, верно?» Пожалуйста, не могли бы вы попросить свою знакомую отстать от меня? Я лишь простой демон, которому по вкусу чувство душевных страданий и унижения. Похоже, ты знаком с богиней Эрис. Очень прошу, выручи, а? Был бы рад помочь, но я не могу связываться с Эрис, когда захочется. Есть один способ, который позволит мне с ней встретиться, но в этом случае уже мне придется лишиться одной запасной жизни. И начнем с того, что никаких запасных жизней у меня нет. Вот как? А мне так нравился мой замок. Эх, ничего не поделать, придется его бросить. Глядя, как пингвин медленно сполз на пол, я тоже почувствовал жалость к нему. Так что собираешься делать дальше? Переселяться в этот город не советую. Его считает своей территорией бешеная гончая, которая готова наброситься на любого демона, едва его завидит. До меня дошли слухи, что здесь открыли кафе Суккубы, поэтому я надеялся устроиться туда помощником или вышибалой. А если бы заявился клиент с какими-нибудь особыми пристрастиями... При помощи сукубов я смог бы отведать моих любимых чувств, страдания и унижений. Я думал, что это хорошая идея. Если увижу тебя в этом городе еще раз, то моментально изгоню. Пригрозила Аква, указывая на него пальцем. Аква и Магумин подступили к пингвину с разных сторон. Похоже, они что-то задумали. Аква, смотри, у него молния на спине. Мне очень хочется посмотреть, что там внутри. Да, нельзя позволить ему обманывать нас своей миловидностью. «Эй, ты чего плавниками размахался? Давай показывай, что ты там прячешь, иначе я снова изгоню тебя!» «Нет, подождите, не надо!» Они пытались дотянуться до молнии на спине сопротивляющегося пингвина, когда в дверь кто-то постучал. Дверь снова открылась, и маленький дверной колокольчик оповестил о появлении нового посетителя. «Вист, Ванир, простите за беспокойство!» «Вы уже могли слышать об этом отказумы, но я пришла, чтобы...» «В магазин вошла Даркнесс». Рядом с ней стояла Сельфина и смущенно держалась за пояс своей двоюродной сестры. «Какая встреча! Это же Леди Дастина, с которой на днях ломилась ко мне в замок и устроила там настоящий переполох! хе хе Не думал, что мы встретимся при таких обстоятельствах!» Рассмеялся Пингвин, повернувшись к удивленной Даркнесс. а Забывшись, Пингвин подставил беззащитную спину Акве, чем-то сразу же и воспользовалась. Она расстегнула молнию и начала дуть внутрь костюма. Пингвин громко закричал. Похоже, даже дыхание богини способное причинить демонам вред. П почему граф зарешут здесь?» Противоположно шокированный даркнес Сельфина сверкающими глазами смотрела на катающегося по полу пингвина. «Поверь, я советую, это ради твоего же блага. Лучше тебе поскорее уехать из этого города». Я пожалел пингвина и застегнул его молнию. «Даже если и так, я сбежал из собственного замка посреди ночи, и теперь мне негде даже переночевать». Голос пингвина звучал так, будто он вот-вот разрыдается. И это тот самый демон, который при нашей последней встрече создавал впечатление финального босса? Тут я почувствовал, как кто-то дергает меня за рукав. «Молодой человек, лекарство требовалось девочке, которую я вижу рядом с леди Дастинес?» Спрашивая это, пингвин мило наклонил голову. «Да, ее зовут Сельфина, это дочь Даркнесс». «Казума, хватит уже назвать ее моей дочерью!» «Нет, Сельфина, конечно, ты моя милая дочка!» «Пожалуйста, не смотри на меня так!» Увидев, как Сельфина сникла от ее слов, Даркнес сразу же поспешила исправиться. Пингвин вдруг захлопла плавниками. «Ох, тогда я очень рад видеть, что она поправилась! Леди Дастина, с вами не обязательно так сильно остерегаться меня! Для нас, демонов, сражаться с крестоносцами, естественно! Можете не беспокоиться, я не держу на вас обиду за тот случай!» «Не совсем понимаю, но раз вы так говорите, и все же, что вы делаете так далеко от своего поместья?» после того, как я объяснил все Даркнес? Казума, скажи, ты ведь встречал Эрисама после смерти, так? Неужели ей впрямь нечем заняться? Ты заработаешь божественную кару, если будешь так говорить. Я бы сказал, что она мстит за тебя, а не просто пытается убить время. Хотя уверен, что по большей части она делает это из-за своей ненависти к демонам. Ты так думаешь? Но почему Эрисама так пристально следит за мной? И все же мне очень жаль Гравзири решут. Может, вы и демон? но не совершали никаких злодеяний. Даркнес искренне извинилась перед пингвином, которого теперь крепко обнимала за шею Сельфина. Ну что вы, вам не за что извиняться. Править своими землями было довольно интересно, но пора мне попробовать что-то новое. Кстати, если вам и правда жаль, то я был бы очень признателен, если бы мог заручиться поддержкой семьи Дастинес и поселиться в этом городе. Советую не зазнаваться только потому, что помог ребенку Даркнес. Вижу, ты очень понравился девочке, поэтому у нее на глазах я изгонять тебя не стану. Но если мы столкнемся в каком-нибудь темном переулке... Теперь я точно не понимаю, кто из них настоящий демон. Пингвин затрясся от страха перед гневом Аквы и спрятался за моей спиной. Сельфина по-прежнему висела на нем. Пусть он и выглядит как большая милая игрушка, но при мысли о том, что скрывается внутри его костюма, у меня по спине мурашки бегают. И в этот миг... Экстренный квест! Экстренный квест! Просим всех авантюристов города немедленно собраться в гильдии! По городу эхом разнеслось сообщение, которое я уж давненько не слыхал. Мы переглянулись. Говорю сразу, я ни в чем не виноват. Эй, Казума, ты чего на меня смотришь? Я сама впервые об этом слышу. Я тоже не в курсе. Я прилежно следую правилам по месту своего взрыва. А значит... Эй, и не надо на меня так смотреть. Я уж точно не могла устроить никаких проблем. А случай со сбором налогов произошел только потому, что руководство гильдии пришло посоветоваться со мной. Даркнесс начала панически оправдываться под перекрестными взглядами всех присутствующих, и в этот момент объявление звучало снова. Но в этот раз голос объявляющей звучал намного радостнее. Повторяю! Просим всех авантюристов города немедленно собраться в гильдии! Тут она сделала глубокий вдох и. Замечен! Остров Сокровищ!! Услышав последние слова, Ванир и Вис моментально сорвались с места и, не оглядываясь, выбежали из магазина. И не только они. Не успел я оглянуться, как аквапуля выскочила за ними. «Эй, что происходит? Объясни!» «Черт, какая же она шустрая!» Я выбежал из магазина вслед за ними, но эта троица была уже далеко. «Да какая муха их укусила! Ладно еще ванир с аквой, но даже виз неслась будто одержимая!» «О чем ты, Казума? Это же остров сокровищ! Буквально остров, набитый ценностями! Нельзя терять ни секунды, быстрее побежали!» Глаза Магумин, которая тоже припустила, что из духу, сияли алым ярче, чем когда-либо. «Я... должна остаться и присмотреть за Сельфиной!» Оставив Даркнес и Пингвина позади, я бросился вслед за Магумин и остальными. По пути в гильдию я увидел остальных авантюристов, которые бежали так, словно за ними сборщики налогов гнались. Большинство из них были вооружены кирками, несли на голове шлемы, напоминавшие шахтерские, а на спинах тащили большие рюкзаки. Уже недалеко от гильдии я столкнулся с Аквой и остальными, которые умчались первыми. Аква тоже несла в руках кирки. Гильдия выдавала их на прокат. «Казума! Я и для тебя инструмент захватила! Нужно выбраться за город! Быстрее! Побежали!» Сказав это, она выдала мне шлем, рюкзак и кирку. Похоже, за городом что-то намечается. «Эй, а ну объясни мне уже наконец, что происходит? Что такое остров сокровищ?» Судя по названию и вашим реакциям, это должен быть очень прибыльный квест, но... Допытывался я у Аквы, на ходу экипируясь тем, что она мне передала. Остров Стокрович – местное название для Генбу. Огромная черепаха, известная как Генбу, появилась недалеко от города. Большую часть времени она проводит под землей и поднимается на поверхность только один раз в 10 лет. Считается, что она вылезает на поверхность, погреть на солнышке панцирь, и так избавиться от грибов, паразитов и других вредоносных существ, которыми обрастает под землей, но никто не знает наверняка. Известно только, что генбу останется на поверхности лишь до заката, а также, что едой для нее служат драгоценные камни и металлы, и прочие минеральные ценности, которые налипают на ее панцирь, объяснила бегущая рядом игумин. Теперь понятно. Теперь понятно, зачем все кирки. Они собираются откалывать драгоценности, налипшие на панцирь черепахи. Но разве эта гигантская черепаха не нападет, если люди попытаются забраться на ее панцирь? И потом многие авантюристы отправились на место раньше нас. Нам хоть что-нибудь останется? В этот раз ответила Аква. Острова Закрович очень спокойные существа. Пока люди не выкинут что-то из ряда вон выходящее, она не нападет. И можно не волноваться, что нам не хватит ценностей. Скоро ты сам поймешь, почему люди называют это островом Сокровищ. Кстати, почему это странный демон тоже бежит с нами? Генбу святые создания. Они враги демонов, знаешь ли. Я бы с радостью держался от черепахи их можно дальше, если бы мог. Но бесполезная хозяйка магазина снова закупила целую кучу мусора и вогнала нас в долги. Если я как можно скорее не исправлю положение, то за аренду в этом месяце платить будет нечем. Ванирсон, все будет хорошо. Может, сейчас мы в долгах? Но если я удачно продам закупленные товары, то мы получим огромную прибыль. Поэтому, пожалуйста, не смотри таким холодным взглядом. Ты пугаешь меня. Похоже, дела у их магазина оставляют желать лучшего, как всегда. Архидемон и Ильич опустились до тяжелого ручного труда, чтобы оплатить свои долги. Да, жизнь в этом мире далеко не сахар.